Часть третья. Глава первая. Бианакит, что разлегся, было на соседней кровати, кивнул, дескать, о таком слыхивал. Поднялся, мощный и подтянутый. Настоящий воин, всегда готовый к схватке. «Пойду закажу дорогу», — сказал он. «Насколько?» «Дня на три», — ответила Зазель. «Сухой паек и большой термос с кофе. Мы же туристы». Бианакит молча вышел. Михаил проводил его взглядом и проговорил дрогнувшим голосом. Боюсь догадываться, что случилось. «Михаил», — сказала Зазель серьезно, — «ты все смышленнешь. Курил вроде тебя, точно исполнял приказ. Это так удобно. Исполнять то, что велено свыше. И никому не пришло в голову, что охранять нужно не только людей. Понял только Сатан. Он проник достаточно легко, хотя вообще-то отрицает, но кто поверит отцу лжи. Либо он, либо тот, кому он сказал». Во всяком случае, вскоре обнаружили, что в заброшенном саду кто-то побывал. Из древа познания, с которого нельзя было людям срывать плоды, некто не только нарвал плодов, но и нарезал веток. Не знаю, то ли была попытка вырастить где-то еще, такое заранее обречено, то ли поняли, какой мощью обладает сам состав дерева. «А он обладает?» А Зазель посмотрел с жалостью. «Ты прелесть, Мишка, настоящий кадровый военный». Что тебя не касается, то и знать не желаешь». «Не желал, прости. Сейчас ты вроде в краткосрочном отпуске, и хотя солдат всегда солдат, но смотришь на природу, что для военного только ландшафт, и начинаешь интересоваться не только уставом. Не отвлекайся». «Дерево», — произнес Азазель почти с жалостью, было от тебя на расстоянии протянутой руки, а ты не знал, что хотя оно на земле, но на самом деле вне земли». Михаил ответил с неловкостью, но одновременно и с достоинством кадрового военного. «Ты прав. Я считал правильным знать только то, что мне положено». «Нельзя стать хорошим солдатом», — согласился Азазель, «без некоторой доли глупости. В общем, в древе познания — звездная мощь. Как обычно здесь говорят, когда нужно подчеркнуть что-то невообразимо грандиозное. Но что такое звездная мощь? Так, пустячок. В том древе была мощь, Не знаю, возможно, Яцира, а то и вовсе Ацелута. Но рай был схлопнут за ненадобностью. Теперь уже не узнать. Древо познания могло менять реальность, ускорять и замедлять время, а то и останавливать. А еще оно могло... Да ладно. Человеку предназначено было к нему прикоснуться только после завершения великого плана Творца. Михаил сказал в задумчивости. «Значит, Сатан? Но почему тогда? Вряд ли Сатан». сказала Зазаль с сомнением: « Я самому не верю, но в данном случае как-то все слишком не в его характере. Сатан настолько горд и уверен в себе, что будь у него часть того древа воспользовался бы сразу. но раз этого не случилось, то совершивший это затаился и либо выжидает удобное время, либо в данное время не в состоянии туда добраться. Михаил вздохнул: Будь у меня такое, любое время счел бы удобным. «Ты тоже прям», — согласился Азазель, — «как и сатан». «Потому вы схлестнулись. Но среди созданий Господа есть ангелы хитрые, есть умные, а есть и расчетливые. Кто-то хочет действовать наверняка». Михаил вздрогнул. Глаза расширились. «Ох!» «Что?» — спросил Азазель быстро. «Что надумал?» «Я уже начал было перебирать всех», — ответил Михаил несчастным голосом. «Кого знаю? Думаю, так действовал и ты». потому я остановился на Кизиме, который мог и хотел, но находился в заключении. Азазель посмотрел на него с интересом. А ты еще и размышлять можешь? Для солдата нехило. Но ты же так думал. Так, подтвердила зазель только быстрее. Но если вырезавший кусок дерева уже в аду или на земле? Демонов не знаю, а у вас много новых. Не у нас, уточнила зазель я туда заглядываю редко. чтобы навестить друзей и обменяться новостями. Я не обитатель ада, не приписывай мне смену мест жительства, пока все указывает на Кизима. К тому же он засобирался на землю, как только освободился из Шиола, а это тоже для него не характерно. Понимаешь, он в последний раз был здесь за сутки до того, как наш всемилостивейший и добрейший сжег огнем со всеми его жителями, садом и Гамору. Как у нас говорят, не уточняя. что заодно еще полтысячи крупных городов и неизвестно сколько мелких, а сверху еще залил лавой толщиной в два копья. Понимаешь?» Михаил сказал невесело. «Значит, это Кизим, скорее всего». «Да», — ответила Зазель. «Есть еще и косвенные данные, но достаточно смутные и неясные. Однако их много, потому их тоже беру в свое высокое внимание. Ладно, ключ от соседнего номера у тебя». «Иди отдохни. Завтра на рассвете уже столкнемся с тем, с чем даже демоны предпочитают не сталкиваться». Хлопнула дверь. В номер зашла оград. Огляделась. «Три кровати? А моя комната рядом или где?» А Зазель указал взглядом на третью койку. «Вон твоя. А для Мишки отдельная, потому что человек». «А я самка?» — сказала она обиженно. «Можно сказать, вообще женщина». «Вот-вот». отрезала Зазель суровым голосом. «Именно потому и будешь под нашим надзором, что не только самка, но еще и женщина». Она с неудовольствием оглянулась на молчащего Михаила. «А ты, красавчик?» поинтересовалась дразнящим голосом. «Что, умеешь?» Михаил пожал плечами, отвечать не стал, а она повернулась к Зазелю. Тот буркнул. «Вопрос слишком общий. Мишка парень простой, конкретный». Она снова развернулась всем телом к Михаилу. красиво выпрямилась, выпячивая грудь. «Если ты конкретный, то вот тебе прямой вопрос. Не страшно с нами?» Михаил ответил холодно. «Вопрос был, брать или не брать тебя, а не меня». «Я из элиты», — сообщила она гордо. «А вряд ли ты когда-то сумеешь делать то, что я могу одним мизинцем». Михаил ответил равнодушно. «Не спорю, я не смогу делать то, что ты делаешь мизинцем». Она посмотрела с подозрением. «На что намекаешь?» «Азазель, он старается меня оскорбить?» Азазель расхохотался. «Аград, перестань! Мишка абсолютно не понимает шуток. Он цельная натура. Честный и прямой солдат. Ничего больше. И никогда ничего не говорит с подтекстом. Это мы сами додумываем, а потом обижаемся». «Я не обижаюсь», — заявила она. «Я добрая. Я только злюсь, а потом убиваю обидчиков». «Убьешь Мишку?» — сказал Азазель очень серьезно. «Я тебя сам убью немедленно». не слушая никаких оправданий. Она сделала большие глаза. «За что? Он всего лишь человек!» «Дура!» — сказал он с холодком. «Посмотри, какой замечательный мир они отгрохали! Куда там тому раю? Потому и закрыли за ненадобностью. Кое-кто уже сообразил, что Господь все видел наперед, потому и отдал этот мир людям, а не нам, красивым идиотам. И уверяю тебя, каждый человек ценен для Господа больше, чем все сто миллиардов ангелов вместе взятых. не говоря уже о такой ерунде, как демоны. Она испуганно умолкла, даже ростом стало меньше, втянув голову в плечи, только испуганно поглядывала на неизвестно почему разъярившегося Азазеля, который даже в жестоких битвах оставался спокоен, ироничен и насмешлив. «Но ты даешь!» — проговорила она, наконец, тихонько и смиреннейшим голосом. «Чего сердишься? Не стану я его убивать, он же член команды. Это потом, когда закончим с Кизимом, тогда и убью». Михаил смолчал. Азазель ответил со вздохом. К тому времени он будет так силен, что сам тебя убьют, если пожелает. Люди развиваются очень быстро, дурочка. Так что будь с ним вежливый. Люди злопамятны, это в них от Каина. А в Каине сама знаешь от кого. Аград поднялась, тихая и смирная, как послушный ребенок перед строгим воспитателем. Пойду помогу Бианакиту. Помоги, разрешил Азазель. Но брать только продукты, а не помаду двенадцати цветов и ста оттенков. Коробочки с тушью для ресниц, щёточки и всякие ваши мази и втирания. «Не издевайся», — огрызнулась она. «У меня татуаж. Ещё там, дома сделали». «Все здешние татуажники попадают к нам, не знал?» Она вышла, а когда дверь за ней захлопнулась, Михаил зябко повёл плечами. «Мне она очень даже не нравится». «Ладно, кто этот Кизим, если вдруг не успеем?» «Если он раньше нас заберёт из тайника», — сообщила Зазаль мрачно, «мощь его возрастёт просто неизмеримо». «Возможно, уничтожит этот мир». «А если...» — спросил Михаил медленно. «Придем туда одновременно?» Азазель вздохнул. «Очень бы не хотелось. Нас четверо, а Кизим в одиночку не ходит. Четверо против сорока или сколько там у него будет. Знаешь ли, я бы поставил на команду Кизима». «А сам Кизим, он кто из демонов?» Азазель сказал невесело. «Может, ты еще не забыл?» В аду все демоны делятся на группы, если их так можно назвать. Хотя это и не группы. Высшую ступень занимают демоны власти. Или это пропустить? Михаил сказал с неудовольствием. «Как будто не догадываешься. Я не мог забыть того, чего и не знал». «Ах, да», — ответила Зазель скорбно. «Как же, аристократы духа, что вам, извозчики преисподней?» «Ну ладно. На высшей ступеньке там Люцифер, Астарот и Вильзевул. Следующую ступеньку занимают демоны братства». Перечислять не буду, уморишься. Ещё ниже демоны-жрецы. Перечислять не буду тоже, уморишься совсем. Это слишком тяжёлая для солдата мыслительная работа. Скажу только, что среди них разделение на три группы. Сильные демоны, средние демоны и низшие демоны. Изим из сильных? Перебил Михаил. Да, ответила Зазель. Тебе повезло. Ты же любишь драться, верно? Просто обожаешь, знаю. А я люблю смотреть, так что все в выигрыше. Кизим очень сильный демон. Вообще все жрецы управляют энергиями этого мира. А это значит, Кизим может черпать энергию от клепот и антисферот столько, что противнику мало не покажется. Его отец, Сет, из Братства Хаоса, глава группы жрецов. У него есть десяток детей, но Кизим первенец. Характер Кизима строгий, серьезный, агрессивный, жесткий. Он из-под группы боевых жрецов Хаоса.